Глава 80. -я. Поязливая кошка. Чтобы выйти на след грабителей, нужно узнать, куда они пошли дальше. Есть много вариантов, начиная от гильзии воров и заканчивая другими торговыми домами. В любом случае, если они пытались продать семена, значит заказчика у них нет. Из продажи у них будут большие проблемы. Сейчас важно найти этих преступников. Боюсь, как бы они не попытались скрыться из города после того, как попытка продать семена провалилась. «Для вас, герой Кортина, все что угодно. Мы найдем способ изловить их». «Я понимаю вашу заботу. Мы будем очень признательны за это». Парик так мешал Николь, что малышка немного поправила его, но не заметила, как небольшая прядь настоящих волос обнажилась. Соместитель директора несколько секунд смотрел на нее, а потом воскликнул. «Это же...» «Да, Николь, дочь Марии реля но можно сказать, что она и моя дочь». «Как прекрасно!» Я надеюсь, что вы сможете нам помочь поймать этих людей, но вы должны оставить наши личности в секрете. Разумеется, никаких проблем. Кортина достала из кармана статуэтку и передала ее мужчине. Это не простая статуэтка, а привязка. Она привязывается к определенному человеку, а потом, если кто-то передаст на статуэтку сигнал, поворачивая ей голову, привязанный человек сразу об этом узнает. Это далеко не лучший способ общения, но никто не обратит внимания на простую статуэтку, кружку или книгу у вас в комнате, а вы без труда сможете послать просьбу о помощи. Мужчина посмотрел на статуэтку в виде маленькой кошки, а потом сунул ее в карман пиджака поближе к сердцу. Вы хотите, чтобы мы нашли их сами? Или у вас есть определенный план? Думаю, что вам надо попробовать заключить ними сделку, а все остальное мы сделаем сами. Увы, через статуэтку нельзя говорить, но им не придется связываться, если не будет заключена сделка. Кортина не хотела, чтобы ее лишний раз видели в городе, а потому решила использовать такой странный способ связи. Хорошо, если мы сможем их найти, то сделаем им предложение о покупке семян, а потом я сразу свяжусь с вами. Вот и хорошо. Буду полагаться на вас. Любой человек в Рауме захочет помочь герою, а потому, договорившись обо всех мелочах, Николи Кортина покинули комнату, вновь вскрыв свои личности. Прогулку можно назвать удачной. Теперь они точно уверены, что семена были добыты не на заказ, что упрощает поиски. Отойдя как можно дальше, они завернули в темный переулок, где Кортина сняла с себя берет и вернула своим волосам первоначальный вид. Николь тоже сняла парик и развеяла магию иллюзии, скрывавшую цвет глаз. Ужас! Ненавижу города! Ты столько лет живешь в Рауме и не любишь города, но почему? Даже живя в городе, Кортина всегда оставалась одинокой. Нет, не в том смысле, что она была одна, у нее было много друзей и знакомых. Она предпочитала запираться у себя в комнате и со стаканом чая до самого рассвета читать интересную книгу. Она гениальный тактик, но это не отменяет ее любви к приключениям или книгам. Что может быть интереснее, чем прочитать историю об очередном приключении какого-нибудь рыцаря? Да, Кортина в свое время победила дракона, но она никогда не считала это подвигом. Для нее это было простой работой, которую ей довелось делать. Приключения в книгах же были наполнены романтикой и героизмом, которого не испытывала она сама при своей работе. «Просто все это страшно. Как ты можешь оставаться такой спокойной?» «Ну, я тоже не знаю». Быть убийцей сложно, и сама Николь, будучи в прошлой жизни убийцей, закалила свои нервы. «Невозможно пойти на дело, если ты будешь нервничать». «Наверное, тебя научила мама?» То! Да. Отличное объяснение, чтобы отмахнуться от лишних вопросов. Иногда сама Кортина подкидывает какие-то интересные идеи для Николь, и только благодаря этому девочка еще не прокололась. Уверенность в себе позволяет оставаться сильным и, самое главное, спокойным. Этот навык множество раз выручал Рейда, а теперь и Николь во время различных приключений. Тем не менее, Кортина схватила Николь и крепко прижала к себе. «А, малышка Николь, я так люблю тебя!» Примечание переводчика Имеется в виду материнская любовь к приемной дочери. А? Николь попыталась вырваться из объятий женщины-кошки, но ей это не удалось. Глава 81. Ночная тренировка. Увы, в этот день найти следы подозрительных личностей не удалось. Очевидно, что они пытаются не привлекать к себе внимания, поскольку имеют не совсем законный товар на руках. Без сомнения, они будут скрываться. На сегодня это все? Если да, то осталось только ждать. Увы! Да. Может, еще Мария или Гдора смогут раздобыть немного информации, но это все. Николь и Кортина направлялись домой, но шли они медленно, подозревая, что кто-то за ними наблюдает. Это чувство у них появилось уже давно, но почему-то Кортина была уверена, что за ней наблюдает принцесса Трентов. Интересно, как она это делает? Не может же обычная принцесса обладать всевидящим оком? Или Тренты могут договариваться с другими растениями и птицами? Ничего удивительного в том, что за нами могут наблюдать. Ты единственная дочь героев, а я… Ну, я сама герой. Это правда. Хотя Кортина и живет в Рауме уже давно, для большинства жителей города она остается настоящей легендой. Увидеть ее просто гуляющей по улице можно далеко не каждый день, а в некоторых частях города она не появляется вовсе. Ладно, Николь, пошли. Куда? Вот туда. Нам надо затеряться в толпе, и я нашла лучшее решение. Кортина затащила Николь в ближайшее кафе и заказала по стакану чая. Находясь в заведении, Николь перестала ощущать слежку за собой. Может быть, сам преследователь остался наблюдать за входом в кафе? На улице много народу, и заподозрить, кто именно идет за тобой, сложно. А вот в кафе, где всего несколько посетителей, можно легко определить преследователя. Поэтому он должен был остаться на улице, чтобы следить за Николей Кортиной, не привлекая к себе внимания. «Где-то тут есть уборная». Они пошли в уборную и там уже начали придумывать план действия. «Что делаем? Обратно накидываем маскировку!» Николь вновь надела свой парик, а Кортина – берет. Еще она сменила цвет волос. Они вновь не были похожи на себя. Николь взяла жакет Кортины, а сама женщина-кошка укоротила рукава. И снова они стали совершенно другими людьми. Выйдя из уборной, они заказали столик на веранде, чтобы наблюдать за городом, при этом оставаясь в кафе. Так они просидели два часа, но не смогли найти того человека, что следил за ними. Наверное, это паранойя. Согласна. Покинув кафе, Николь и Кортина направились домой окольными путями, но слежки за ними уже не было. Когда солнце спустилось за горизонт, Николь покинула дом, убедившись, что все остальные спали. На всякий случай, девочка проверила, не наблюдает ли за домом, но никого не обнаружила. Что же мы чувствовали? Если герои во что-то вмешивались, об этом быстро узнавали все. Вот и один из минусов популярности. Нельзя даже выполнить задание, не привлекая к себе внимания. Николь не стала размышлять, а, скрыв свои волосы и глаза шарфом, направилась к старым складам, туда, где она встретилась с полудемоном в прошлый раз. Курада уже ждал с куском дерева в форме меча. «Привет, я тебя ждал. Ага, у меня просто были дела. Ничего страшного, главное, что ты смог прийти». Курада направил свой деревянный меч на Николь, чтобы показать свою отработанную стойку мечника. Самодельный деревянный меч нестабилен, да и от настоящего тренировочного оружия разительно отличается. «Запомни, нужно выбирать оружие по себе. Тяжелая дубина быстро вымытает тебя, и ты не сможешь вести долгое сражение». Когда-то она выслушивала эти лекции от отца, Риэля, но сейчас объясняла сама. «Ага, понял». Николь начала рассказывать, что должен делать рыцарь на поле боя. Эти слова эхом отдавались у нее в голове. Да, она сама когда-то мечтала об этом, но злая богиня не позволила ей стать настоящим мечником. Любой бой рыцаря – это битва на выживание. Не в том смысле, что рыцарь должен отдавать свою жизнь, а в том, что рыцарю нужно растягивать свои силы. Ему жизненно важно не выдохнуться в первые минуты боя. Самое главное у рыцаря – это оружие, а использовать большую дубину неудобно. Курада быстро устанет и не сможет тренироваться как нужно. К счастью, они находились на складах, и найти тут палку подходящих размеров будет несложно. Чтобы правильно атаковать, ты должен сначала принять правильную стойку. Ага. Довольно глупо атаковать противника, который изначально сильнее тебя. Твоя задача не убивать, а измотать, потому в самом начале боя отдай предпочтение парированию и уклонению. Николь взяла в руки палку и начала медленно атаковать своего ученика. Когда противник часто атакует тебя, но не попадает, он начинает нервничать, а потому в его обороне появляются дыры. Ясно? Ох уж это приятное чувство, когда тебя слушают. Раньше, когда Гадора спросил обучить Рейда парочку авантюристов, молодой герой всегда пытался отказать, хоть и не всегда получалось. Сейчас же Николь обучала своего друга приемом и он слушал ее, как не слушал никто другой. Прекрасное чувство, когда ты можешь поделиться с кем-то своим опытом. Не забывай, меч не единственное полезное оружие. Николь выхватила нить из кармана и накинула ее на парня, а потом резко дернула на себя. От этого полудемон упал на землю. Вау! Этому можно научиться методом проб и ошибок, вот и все. Хорошо, давай еще. На сегодня хватит! Но. парень явно хотел научиться всему и сразу, и Николь начала что-то подозревать. Зачем тебе это? Курато промолчал. Запомни, даже если над тобой издеваются в приюте, ты не должен использовать эти приемы против детей. Но почему? Одно дело, если он просто даст сдачу обидчику, но другое, если он кого-нибудь убьет. Полудемонов и так ненавидит, считая их злыми созданиями. Если же он еще и покалечит ребенка, пускай защищая себя, ему точно не видать хорошей жизни. Оружие нужно не для того, чтобы убивать, а чтобы защищать. Николь смотрела на парня и думала. Эти навыки пригодятся ему, чтобы стать авантюристом, но никак не для того, чтобы пойти по стопам рейда.